ЭПИЛОГ И снова «Любовь». Глава первая Многие недели Тэмми находилась в руках медиков. И все они — ортопеды, нейрохирурги, гастроэнтерологи и старые опытные медсестры — в один голос утверждали, что ей невероятно повезло и что она родилась в сорочке. Несмотря на это, Изнывая от боли томительно долгими днями и ночами, Тэмми отнюдь не ощущала себя везучей. Скорее наоборот. Нередко ночью, в часы бессонницы, ей казалось, что она никогда не встанет на ноги. Разумеется, ее опичкали болеутоляющими, из-за которых она постоянно пребывала в состоянии легкого дурмана. Но даже после укола или приема таблетки, когда боль немного затихала, Тэмми чувствовала ее присутствие. Боль таилась здесь. В ее из раненом теле и лишь выжидала удобного момента чтобы вновь воссппринуть и продолжить свою мучительную работу в течение первых трех суток после катастрофы темми лежала в отделении интенсивной терапии госпиталя сидорсена но как только непосредственная угроза ее жизни миновала страховая компания потребовала перевода теми в окружной госпиталь лос анджелеса где она могла получать лечение со скидкой в пятьдесят Так как сама темми была совершенно не способна возражать ее бы вне всякого сомнения туда перевели не вмешайся туда максим выяснилось что у мисс фрайиль есть близкие и знакомые в совете госпиталя и она недвусмысленно дала им понять что миссис лоупер лучше не беспокоить и в противном случае их ожидают весьма серьезные неприятности руководство госпиталя сочло за благо не перечить максим темми оставили вседарсена более того перевели в отдельную палату максим заботилась о том чтобы каждое утро в палату доставляли свежие орхидеи в огромном количестве а в три часа дня шоколадный торт из магазина леди джейн поправляйся побыстрее приказала она теме в одной из своих первых посещений теме тогда только что перевели из отделения интенсивной терапии у меня уже составлен длиннющий список обедов и вечеринок на которые нас пригласили Боюсь, на ближайший год ни одного свободного уикенда не предвидится. Мне уже звонила Шэррил Маклейн, сообщила, что ей привиделся тот, отлетающий на небеса. На нём была светло-голубая рубашка. Я не стала огорчать старую перечницу и заверила её, что именно в такой рубашке он и отбыл лучший мир. Кстати, ты не помнишь, как он был одет в действительности? На нём были потрёпанные джинсы и никакой рубашки. Улыбнулась теми Футболку он разорвал, чтобы сделать мне перевязку. Голос её всё ещё был слаб, но в нём постепенно оживали прежние интонации. «Об этом ты сама расскажешь, старушке шерли и всем прочим друзьям Тодда, которые сгорают от желания с тобой познакомиться». «Со мной? Но почему?» «Потому что я рассказал им, что ты совершенно потрясающая особа», заявила Максим. «Так что залёживаться на больничной койке тебе некогда». Как только разрешат врачи, я отвезу тебя к себе, в Малибу». «Господи, зачем тебе столько хлопот?» «Думаю, хлопоты — это как раз то, что мне сейчас нужно». «С неожиданной серьезностью», — ответила Максим. «И чем больше хлопот, тем лучше. Надеюсь, это поможет мне забыть о том, что с нами произошло». К счастью, тыми не мучили тяжелые воспоминания. Помимо боли утоляющих, ей давали и транквилизаторы так что большую часть времени мысли ее текли вяло и лениво, и все случившееся казалось всего лишь странным сном. «Вы очень выносливая женщина», — заявил как-то во время утреннего входа лечащий врач Тэмми, слегка лысеющий молодой человек по имени Мартин Зондул. «Да, организм у вас на редкость крепкий», — покивал он головой, листая историю болезни миссис Лоупер. «Обычно людям требуется в два раза больше времени» чтобы оправиться после подобных ранений. А я разве оправилась? Что-то я не чувствую себя здоровой. Возможно, говорить о том, что вы уже оправились, преждевременно. Но вы на пути к выздоровлению. Дела у вас идут наилучшим образом. Поверьте мне на слово. То был период, когда Тэмми приходилось многому учиться заново. Учиться без посторонней помощи вставать с кровати. Делать первые шаги. Наступил день когда она впервые добралась до окна. Потом дошла до дверей палаты. А вскоре ей удалось самостоятельно посетить туалет. И, наконец, настал торжественный момент, когда Тэми в сопровождении Максин впервые вышла на прогулку по больничному двору. Они немного постояли, наблюдая за работой строителей, возводивших новый корпус. «Мне бы стоило выйти замуж за славного рабочего парня», — заявила Максин, когда они вернулись в палату За человека, умеющего оценить незамысловатые радости жизни. Гамбургеры, пиво, а в ночь суббота на воскресенье хорошую порцию супружеского секса. А то я слишком усложняю жизнь, и меня всегда окружают какие-то утонченные паршивцы с извращенными вкусами. Арни, моего бывшего мужа, вполне можно считать простым незамысловатым парнем. Вот только в постели от него было мало радости. «О, хорошо, что ты вспомнила о барни Нам как раз надо поговорить о нём». «Что с ним такое?» «Честно говоря, ничего хорошего. Он оказался довольно гнусным типом, твой разлюбезный Арни. Говори быстрее, не тяни, что он натворил?» «Ну, если без предисловий. Короче, он продал трогательную историю вашей семейной жизни. Так сказать, сделал её достоянием гласности». «Что? Что слышала?» Ты теперь самая модная персона. Все только о тебе и говорят. Мне уже звонили из Фокс. Спрашивали, не могу ли я уговорить тебя дать разрешение на съёмку фильма. Надеюсь, ты шутишь. Ничуть. Я сказала, что при случае непременно с тобой поговорю. Честно говоря, Тэмми, на это можно заработать неплохие деньги. На чём? На торговле собственной жизнью? Ну уж уволь. К тому же, по-моему, наша сарня и семейная история — это откровенная и безнадежная скука. Кому она может быть интересна? А все эти ублюдки думают иначе. На, погляди. И Максим извлекла из сумки целую пачку иллюстрированных журналов. Тут, разумеется, были знаменитейшие сплетники — National Enquirer и Star, а также несколько изданий, не столь проворных по части раздутых сенсаций. Руки все еще плохо слушались, Тэмми. И Максим Пришлось самой перелистывать страницы в поисках нужных статей. Некоторые из них были украшены фотографией метода в расцвете славы. Заголовки были полны дешевого мелодраматизма. «Великий покоритель сердец устал от славы», — сообщал один из них. «Каньон смерти скрыл все его тайны», — вторил другой. Но все это казалось обращиком хорошего вкуса по сравнению с измышлениями Глоуп. Здесь целый раздел был посвящен трагедии в Голливуде, или, выражаясь, цветистым языком журналистов, привидением, призраком, демоном и служителем сатаны, превратившим Тинзлтаун в излюбленное прибежище дьявола. Помимо снимков Тодда, страницы пестрели фотографиями Максины и Гарри Эпштадда. А «Инкварер» и «Глоб» поместили даже изображение Тэми. Одна из статей, вышедшая в сопровождении весьма неудачной фотографии, была полностью посвящена ее скромной персоне. Автор этого опоса заявлял, что, по словам мужа Тэмми Джейн Лоупер Арнольда, его жена в течение многих лет являлась страстной поклонницей Тодда Пикетта. Не исключено, ей больше, чем кому-либо другому, известно о последних часах погибшей суперзвезды, но она упорно хранит молчание. Спрашивается, почему? Дело в том, что 36-летняя Лоупер является главой таинственной колдовской секты эта секта включает в себя тысячи фанатов покойного тода пикета проживающих в разных уголках мира используя средства черной магии члены секты пытались управлять жизнью своего кумира однако их рискованные эксперименты привели к трагедии я не знала стоит ли тебе все это показывать заметила максим боялась что ты расстроишься из за этой ерунды ну как они могут писать такую чушь тут ведь только Идиотские выдумки, и ни слова правды. Журналюги и не на такое способны. С тобой ещё обошлись достаточно мягко, а про меня состряпали статейку, которой займётся мой адвокат. Но больше всего досталось доктору Бэроузу. Теперь его карьере крышка. Неужели? Да, в одном из журналов привели длиннющий список, как они там их иновыразились, забыла. А, вот. Список его не слишком удачливых пациентов. Значит, тот и не был первым? Разумеется, нет. Но Бэррол сумел прятать концы в воду. К тому же люди не слишком любят распространяться о своих неудачных пластических операциях. Согласна? Максим собрала журналы и сунул их в ящик прикроватного столика. — Я гляжу, подобное чтиво тебе на пользу, — сказала она. — Ты даже порозовела. Это от злости. — возразила теме Весь этот дикий бред занятно читать, пока врут про других, а не про тебя. — Значит, и не приносить тебе новые порции? — Нет. Что ты, принеси обязательно. Надо знать, что они про меня напридумывали. Любопытно, как им удалось добыть мои фотографии. Да еще такие отвратительные. Особенно одна хороша. Там я похожа на перезрелую свеклу весом примерно в центнер. Максим расхохоталась. Ну, ты уж слишком сурова к себе, хотя фотография действительно дерьмовая. Думаю, они раздобыли ее у фотографа. Ты помнишь, кто тебя снимал? Конечно, помню. Арни, кто же еще? Прошлым летом. Да уж, наверняка из тех ваших семейных фотографий он выбрал самую неудачную. Впрочем, наплюй на своего дрожайшего муженька. Он не лучше и не хуже, чем многие другие. Уж я-то много раз сталкивалась с подобными штуками когда речь идёт о деньгах, пусть всего лишь о нескольких сотнях баксов, люди готовы на всё и при этом вовсе не считают себя подлецами. Америка должна знать правду. Вот что они твердят в своё оправдании. Думаю, Арни обошёлся без подобных громких фраз, — усмехнулась теми У него были другие оправдания. Наверняка он сказал себе, «Я столько лет был женат на толстой корове, что заслужил вознаграждение» и теперь имею право заработать на ней немного денег. Или что-то вроде этого. На этот раз Максим не рассмеялась. Во взгляде ее мелькнула горечь. «Мне очень жаль, что я принесла тебе эти дурацкие журналы», — вздохнула она. «Сейчас тебе не стоило их читать». «Пожалуйста, не надо извиняться». «Ты поступила совершенно правильно. На самом деле я ждала чего-то подобного». «Кстати, что пишут о тебе? Или тебе неприятно об этом говорить?» «Почему же неприятно?» — вновь испустила тяжелый вздох Максим. «Я человек закаленный. Всякое про себя слыхала Пишут, что я эксплуатировала Тодда, вертела им, как хотела. Думала только о собственной выгоде и пренебрегала его интересами. И так далее, и тому подобное». «И как ты к этому относишься?» «Иронически. Меня это уже не задевает. Привычка, знаешь ли. Меня в каких только грехах не обвиняли». Но когда тот был жив...» Максим внезапно осеклась и поднялась со стула. «Ладно, хватит об этом. Все равно мы не можем им помешать. Желтая пресса будет обливать нас грязью сколько угодно, и люди будут в это верить. Или не верить, если им так заблагорассудится». Максим наклонилась и поцеловала Тэмми в щеку. «Думай только о своем здоровье. Доктор Зондал. Ведь его фамилия Зондал». «По-моему, да. Странная фамилия. Похоже на название дешёвого белого вина. Так вот, доктор, как бы там его ни звали, считает, что ты поразительная пациентка. На это я ему сказала. Я всегда знала, что Тэмми поразительная». Тэмми крепко сжала руку Максим. «Спасибо тебе, Максим. Спасибо за всё». «Не благодари», — покачала та головой. «После того, что мы пережили вместе», нам надо держаться друг за друга. Ладно, до завтра. И еще хочу тебя предупредить. Теперь, когда ты стала знаменитостью, медсестры и сиделки наверняка начнут засыпать тебя вопросами, а потом продавать твои ответы журналистам. Так что держи рот на замке и не верь никому. Помни, самое искреннее участие может обернуться обманом». Максим навещал Тэмми каждый день и всякий раз приносила новые журналы. Но как-то раз, недели через три после того, как Тэмми пришла в себя, Максим извлекла из сумки нечто более увесистое, чем глянцевые журналы. «Помнишь нашего Нормана Мэллера? Детектива Руни? Его паршивца. Правда, теперь он детектив отставки. Мартин рей Руни. Так или иначе, он завершил свой труд». И нашелся подонок-издатель, который счел его писанину пригодной для публикации и выпустил книгу со сверхъестественной скоростью всего за три недели. Новоиспеченный шедевр перед тобой. О, Господи! Взгляни! Вот оно! Создание коповского пера. Так сказать, во всей красе и славе. Книга была невелика. Не более трехсот страниц толщиной. Однако недостаток объема щедро возмещался бьющие в глаза амбициозностью. На спинке обложки сообщалось, что ни один из голливудских триллеров не идет в сравнение с рассказанной здесь историей. На лицевой стороне красовалась фотография дома в каньоне Холодных Сердец, а над ним, меж облаками, парил демон. «Этот гад утверждает, что я, ты и женщина по имени кателлу песку действовали заодно», — сообщила максим «Как три ведьмы из Магбета». «Ты хочешь сказать, что уже прочитала это?» «Так, пролистала. Кстати говоря, не самая плохая книга из тех, что попадали мне в руки. И наши имена написаны правильно. Что же касается всего прочего...» «Господи боже, даже не знаю, как тебе это описать. Какая-то мешанина из заплесневелых голливудских мифов параллелей с делом Мэнсона и зануднейших описаний детективного расследования». Главная фишка состоит в том, что все мы, по убеждению проницательного автора, участники заговора. Какого еще заговора? Вот этого наш милейший коп не объясняет. Утверждает только, что тот узнал о заговоре и был убит. Такая же участь постигла официанта Джоя и Гарри Эпштадта. Правда, насчет последнего он замечает, что у многих в Голливуде были причины желать его смерти я и не знала что книгу можно выпустить так быстро а главное так быстро написать дурное дело нехитрое а ты можешь себе представить что руни уже получил за нее аванс в двести тысяч долларов неплохо этот мерзавец на нас нажился правда темми взяла книгу которая называлась адский каньон и принялась медленно ее листать ты не знаешь ему удалось поговорить с арней при беглом просмотре славное имя арни мне не встретилось но может я что то пропустила о да тут и картинки есть заметила темми действительно в середине книги была помещена небольшая подборка фотографий вероятно руни или тому кто на него работал пришлось приложить немало усилий чтобы добыть эти снимки из архивов любителей немого кино на одном из них была изображена катя люпи в вечернем платье столь прозрачным что оно оказалось сделанным из воздуха. Другая запечатлела целую группу: Катя, Мэри Пикфорд, Дуглас Фербенкс, Теда Бара, Рамон Навара и множество прочих знаменитостей на пикнике в саду в каньоне холодных сердец. На заднем плане, отделенный от Кати несколькими рядами улыбающихся гостей, стоял Уильям Зефер. Теймин захлопнула книгу. Что больше не хочешь смотреть? Я почитаю её потом. Не сегодня. «Я вот что думаю. Доктор Зинфендель, или как его там?» — Тэмми улыбнулась, намеренная оговорки максим «Сказал мне, что ты сможешь выйти отсюда через неделю, самое большее, через десять дней. По-моему, тебе не стоит сейчас возвращаться домой. Может, ты пока поживешь у меня в Малибу? Конечно, если это место не пробуждает в тебе горьких воспоминаний». Тэмми уже не раз с тревогой задумывалась о том, как будет жить, когда выйдет из госпиталя». Услышав предложение максим она от облегчения залилась слезами. «Господи, я не думала, что тебе так тяжело даже слышать о Малибу!» испугалась максим Тэмми улыбалась сквозь слезы. «Нет, что ты, я очень рада. Я с удовольствием поживу у тебя». «Вот и отлично! Тогда я пошлю Даниэль, это моя новая помощница, Сакраменто за твоими вещами. Не возражаешь?» «Не возражаю» это будет здорово». Девять дней спустя Тэмми выписалась из госпиталя, и Максин отвезла ее в Малибу, в свой особняк на берегу океана. На этот раз дом Максин показался Тэмми не таким уж большим и роскошным. Теперь, когда в саду не горели разноцветные лампочки, а вокруг не сновали роскошные машины, битком набитые знаменитостями, дом выглядел ничем не примечательным богатым жилищем Возможно, потому что за время, прошедшее после первого визита сюда, Тэмми успела близко узнать максим Да, это было очень странно — привязаться к женщине, которую она ненавидела долгие годы, и ощущать, что привязанность — это взаимно. Атмосфера враждебности, витавшая здесь прежде, развеялась без остатка. Конечно, архитектура и убранство виллы не вполне отвечали вкусам Тэмми, точнее, ее материальным возможностям. Однако она не могла не признать, что все вокруг современно, стильно и элегантно. На второй или на третий вечер, когда они с Максим сидели в патио, обдуваемым ласковым морским бризом, и попивали вермут, Тэмми спросила, кто оформлял дом — сама хозяйка или профессиональный дизайнер. «О, обычно я говорю, что сама купила и расставила все до последней вазы. Но это наглая ложь. Все тут сделано чужими руками. Кстати, картины выбирал Джерри». Он знаток по этой части. Почти все голубые хорошо разбираются в живописи. И вообще в искусстве. «Кстати, о Джерри!» — продолжала Максин. В следующий уикенд он намерен прилететь в Калифорнию повидать приятеля, который лежит в больнице. Наверняка он позвонит мне. Как ты к этому относишься? Если не хочешь, можешь с ним не встречаться. «Нет, что ты, Максин. Я уже совсем здорово. Чувствую себя отлично» и ничего не имею против встречи с Джерри.